глава 116. земля обетованная я подняла руки развернула ладонями к себе и всмотрелась в них ничего не понятно в окне брезжил рассвет комната все ярче озарелась светом а когда первый солнечный луч коснулся руки и медленно пополз выше, взгляд замер на запястье левом запястье где краснела маленькое круглое пятнышко проведя указательным пальцем по пятну я прошептала на на датчик доступа и тут же закашлялась от першения в горле. Затылок онемел, и я подумала, как хорошо, что лежу. Голова закружилась с такой силой, что меня чуть не сбросила с дивана. Вспышки памяти одна ярче другой заполонили мысли. Резь в глазах усилилась и заставила зажмуриться. Я схватилась руками за сиденье и спинку дивана и судорожно задышала. Не может быть. Я на земле? Но как? запаниковала я и с ужасом подумала что все о чем только что вспомнила было лишь безумно детальным бредом в белой горячке только не это прохрипела я и открыла глаза со смешанными чувствами осознала что вижу гостиную своей квартиры на цветочном бульваре и не знала радоваться или плакать память медленно расставляла все события по местам а я с трудом могла представить что напилась до того что оказалось фантезийном бреду Слишком четко помнила все свои ощущения и последовательность эпизодов. Единственное, чего не было в памяти, это события, которые вернули меня на землю. И именно это пугало до ужаса тем, что все это могло оказаться игрой больного воображения. Я медленно поднялась и села. Снова закрыла глаза и заставила себя дышать глубоко и ровно. Получалось через раз. И все же сумела путем последовательных рассуждений прийти к определенным выводам. Паника уступала место сосредоточенному размышлению. Не спеша и не открывая глаз, я подняла руки к вискам и коснулась волос. Протяжный стон облегчения вырвался из груди. Мои чудесные длинные волосы были при мне. А значит, все, в чем я усомнилась, не было ни бредом, ни фантазией, ни сном. Я оказалась на земле, как и хотела когда-то. Только это было так давно. А сейчас безумно хотелось вернуться туда, где был Райл. «Райл!» Воскликнула я и накрыла ладонями рот. «Боже, зачем ты согласился меня сюда отправить?» Некоторое время я сидела и тревожно озиралась вокруг, переживая безмерное сожаление, что согласилась на телепортацию. Это было крайне рискованно. Я могла не вернуться назад. И эта мысль убивала все живое во мне. Но я затрясла головой, не веря в безнадежность своего положения, и резко выдохнула, чтобы избавиться от звенящего напряжения в груди. Медленно спустив ноги на ковер, я поднялась и ощутила, как тяжело сделать шаг. Земная гравитация. Расправив плечи, по старой памяти направилась в ванную комнату, чтобы смыть с себя тошноту, а взглянув в зеркало, еще раз убедиться в правдивости своих воспоминаний. По пути в ванную заметила, что квартира выглядела неухоженной, в воздухе чувствовалась пыль, но все же здесь кто-то жил. Я на мгновение остановилась, испугавшись того, что наткнулась на кого-то чужого еще и нагая Но на открытой двери в ванной заметила черный банный халат с белыми пистолетами и нервно хихикнула. Это был мой подарок Николаю на последний день рождения. Здесь жил брат, и очевидно, что подругу он так и не завел. Я спокойно прошла внутрь и замерла, ожидая, когда загорится свет, но тот так и не загорелся. Досадно вздохнув, Я протянула руку и щелкнула выключателем. Яркий свет от лампочки над зеркалом ударил по глазам. Немного привыкнув к освещению, я вгляделась в свое отражение. Лицо, не тронутое временем, глаза цвета аквамарина с примесью малахита, длинные густые волосы убедили в том, что все происшедшее со мной правда. Я здесь всего лишь, чтобы завершить дела, убеждающим тоном проговорила себе я и глубоко вздохнула. Пока умывалась и смывала с себя липкий желудочный сок, старательно ограничивала мысли о том, чего боялась больше всего на свете – не вернуться на тисанию к райлу. А потом и реальность заняла большую часть размышлений. Зубная щетка показалась совсем чужой и непривычной. Войдя в туалет, поймала себя на мысли, что стою и жду, когда внутри унитаза зашипит, и все содержимое испарится, будто его и не бывало. Сначала коротко усмехнулась, а потом просто расхохоталась, как безумная. Из туалета вышла, задыхаясь от хохота и держась за оба бока. А затем проснулся дикий аппетит до коликов в желудке, и пришлось еще долго соображать, как выпить хотя бы чаю и где его раздобыть. Так хотелось есть, но в холодильнике не оказалось ничего существенного. Покрывшийся плесенью сыр, засохший кусок пиццы, который совсем не вызвал аппетита, и молоко на дне бутылки. Его не осмелилось попробовать. Вдруг на земле снова проявится аллергия. Не хотелось попасть в клинику, откуда меня будет трудно вернуть на тессанию, или все может закончиться более плачевно. Я вспомнила, что еда здесь продается в магазинах, а для этого требовались деньги. Открыв комод, где раньше хранила все документы и деньги, нашла несколько помятых пятисотенных бумажек. Зайдя в спальню и раскрыв шкаф, обнаружила на антресолях прозрачные пакеты со знакомой одеждой. Мои вещи были аккуратно упакованы в вакуумные мешки. Что надеетесь всего того, что нашла, не представляла. Я не знала, какое сейчас время года на Земле, а разум настолько перегружен новыми старыми ощущениями, что рассчитать не получалось. Я быстро выглянула в окно и увидела легкий снежок, покрывавший тротуары и площадки двора. «Я исчезла в декабре», – начала рассуждать вслух. «Написание провела около...» «Не знаю». По ощущениям, месяца три, но в итоге оказалось около семи земных месяцев, а потом еще чуть-чуть. Значит, сейчас здесь должна быть осень? Найдя новые джинсы, кажется, я купила их навстречу выпускников, свитер, а затем пуховик и теплые ботинки, оделась и замерла перед дверью в подъезд. — Ничего страшного, — произнесла я. — Я же здесь уже была. Здесь все знакомое и простое. Вдохнув и выдохнув, Я поискала глазами светлое пятно на стене рядом с дверью, сенсор доступа, и слегка растерялась. Его там не было. Закатив глаза, я усмехнулась и вернулась к комоду, где раньше всегда лежали запасные ключи. А затем повернула щеколду замка, вышла и спустилась по лестнице. В подъезде неприятно пахло, и было ужасно грязно. Но потом вспомнила, что здесь так было всегда, и ведь мой подъезд еще был самым чистым и ухоженным просто в сравнении с Эйруком и другими городами Тессании все казалось мрачным и заброшенным. Перед выходом из подъезда на улицу я остановилась в нерешительности, потопталась на месте, набрала в легкий воздух, размяла шею и только решилась сделать шаг вперед, как испуганно отшатнулась к стене. Дверь широко распахнулась без моего участия, вошел седовласый мужчина. Он хмуро глянул на меня, коротко кивнул и, проходя к лестнице, проворчал. — Надо же, явилась. Родители ее потеряли. Весь дом искал. Я смятенным взглядом проводила ворчуна вверх по лестнице, узнав в нем дядю Славу с пятого этажа, и выскочила в дверь, не успевшую закрыться. — Так уж и весь, — в ответ проворчала я уже снаружи. В лицо дохнул прохладный ветер с резким запахом табачного дыма, а яркий свет ослепил. Я поморщилась, потерла кончик носа, давно не чувствовала таких мерзких запахов, и, спрятав нос в объемный шарф, поежившись, зашагал в сторону центральной улицы. Кажется, супермаркет был в той стороне. Проходя по цветочному бульвару и узнавая знакомые здания и деревья, наблюдая за спешащими людьми, проезжающими автомобилями, я смотрела и удивлялась, какое это все родное и чужое одновременно. Люди были такими маленькими, мрачными, хмурыми, некрасивыми. А когда ловила на себе случайные взгляды прохожих, то ощущала, какой чужой была здесь сама. Будто и не было всех этих 35 лет одиночества и отчаянного поиска себя на земле. Все было ночным кошмаром, однажды приснившимся мне на тесании. А ведь я не так много времени провела в Эйруке, но сейчас тосковала по нему, как по истинному дому. Погода для осени показалась странной. Листьев совсем не было, как и травы. Наверное, было начало октября. Супермаркет встретил яркой вывеской и обильно заставленными полками витринах. Стеклянные двери разошлись, впустив в теплый холл помещения. На улице было непривычно холодно. Но и здесь воздух оказался таким же тяжелым, словно каждая его молекула весила несколько граммов. Сковано вздохнув, я расправила плечи и взяла красную корзинку. От голода глаза разбегались, я не представляла, что могу выбрать. Все было странным и я терялась, что из всего ассортимента безопасно для меня. Из чайного отдела потянула знакомым ароматом. Кофе. Так хотелось его попробовать, он всегда дразнил своим ароматом, и я пошла на запах. Рядом с кофемашиной стояла невысокая курносая девушка. Она предлагала попробовать кофе новый фирменный шоколад. Молочный шоколад, цвет глаз тассанийцев. Так хотелось есть, а от запаха кофе сводило живот что, не думая о последствиях, я выбрала сорт «Ирландские сливки» и две шоколадки с разным наполнителем. Став у высокого столика напротив чайного отдела, я немного погрела руки о бумажный стаканчик с горячим напитком и с удовольствием пригубила его. Божественный аромат пропитал легкие, а вкус кофе на языке доставил невероятное наслаждение. Шоколад был волшебным на вкус. Допив до конца и съев шоколадки, я только потом настороженно оценила свое самочувствие. Даже спустя несколько минут ничего, кроме полного блаженства, не ощущала. Ни судорог, ни головокружения, ни отека языка, губ или лица. От осознания неуязвимости я едва не завизжала на весь зал. Ошалелыми глазами посмотрела на вывески отделов и стала набирать в корзину все, что привлекало взгляд и что когда-то мечтала попробовать. Уже на кассе я осознала, что не укладываюсь в имеющуюся сумму и, с сожалением отложила особо дорогие продукты. — Возьмите еще конфеты, они по акции. Восьмое уже прошло, а их больше не берут. Но они очень вкусные, — предложила продавец и кивнула на стойку у кассы, где стояли шоколадные конфеты с праздничной этикеткой к 8 марта. — 8 марта? — подумала я и усмехнулась. Чуть — Чуть-чуть опоздала. Взгляд машинально поднялся к цифровому табло над кассой. Различив дату, я едва не выронила пакет с продуктами, так и застыла с открытым ртом, ошеломленное увиденным. На табло высвечивалось 11 марта 2019 года. Я с трудом оторвалась от монитора и перевела глаза на продавца. «Сейчас 2019 год?» – выдохнула я и едва не подавилась воздухом. Женщина посмотрела на меня взглядом. Еще одна не просохла, но вежливо ответила. «Кажись так. Так берете или нет?» Я растерянно посмотрела на сдачу в ладони и покачала головой «нет». После ворчания продавца, что задерживаю очередь, я вышла из супермаркета и остановилась на крыльце. До сознания никак не доходило, или я не могла поверить в то, что прошло больше года, как меня не было на земле. Год и три месяца я все еще плохо ориентировалась в пространственно-временных расчетах. Вернувшись в квартиру, я нашла клочок бумаги и карандаш и, сосредоточившись на том, что помнила из обучения, рассчитала время. И действительно, по земному времяисчислению я пробыла на Тесане примерно 435 дней. Но ощущение времени там было совсем другим. День немного длиннее, и ночь тоже, но не в три раза». Я надолго зависла в состоянии прострации, не понимая, как после такого можно заявиться в родительский дом и сказать «а вот и я». К этому нужно подготовиться морально, ведь я не представляла, как посмотреть им в глаза. Когда пришла в себя, заметила, что аппетит пропал сам собой. А я уже не смогла усидеть на месте, нужно было чем-то себя занять, чтобы успокоиться, и начала выкладывать продукты из пакета. Я набрала столько всего, что можно было бы накормить целую студенческую группу, да только не знала, что съесть самой. Передо мной лежали все виды орехов, нарезки из нескольких сортов колбас и сыров, какие-то каперсы, которые даже никогда не нюхала, оливки, маслины, ананасы в банке, соусы, икра, чипсы, шоколадное масло, прозрачные мармеладки, йогурты, бик-мак из отдела Макдональдса. Все то, что пахло очень вкусно, ели все вокруг а мне было нельзя. Много чего оставила на кассе. Жаль, что отдел фруктов был еще закрыт, а то набрала бы и их. В четырех стенах тяжело было сосредоточиться. Не хватало воздуха, света и пространства. Я чувствовала себя запертой в кирпичной коробке, а ведь моя квартира была гораздо больше, чем родительская, но намного меньше, чем одна моя гостиная в жилище Эйрука. Но все это было мелочью по сравнению с тем, как не хватало моего наяда. Я ощущала это буквально физически. Я задыхалась без него, а страх, что могу не вернуться, только усиливал дискомфорт. Поев немного одного, другого, запив йогуртом и заметив, что все это ни капли не вкусно, я снова оделась. На этот раз нашла перчатки Николая и вязаную шапку и отправилась туда, где мысли всегда находили покой и равновесие. Я должна была достойно завершить свой путь здесь, а для этого требовалось быть сильной. Оказавшись на знакомой остановке среди толпящихся людей, едущих на работу, я почувствовала себя так, будто приехала за границу. Вышла на неизвестной станции и теперь стояла и озиралась по сторонам. Вокруг все было таким чужим и диким, а люди, косящиеся на меня, как на чужачку, рождали новые опасения остаться здесь навсегда. Сердце дрогнуло от ужаса и жалости. Я посмотрела в небо с непроглядными облаками и взмолилась. «Боже, пожалуйста, пусть меня заберут отсюда скорее!» Я сжала губы, подавляя истеричный смешок. «А ведь я жила здесь когда-то, и в первые дни в руки даже мысли не допускала о том, что никогда не вернусь сюда. А теперь это настолько чужой мир, мрачный, бездушный, дикий. Единственное, что согревает, надежда на скорое возвращение к нему, моему снежному человеку. Только надо набраться смелости и найти родителей» чтобы все эти переживания были не зря. От лучика надежды, что все так и случится, тепло разлилось внутри. Я вспомнила, куда направляюсь и куда пойду потом. Я дождалась нужный автобус и села в него. Все те же, дедушка с внуком, привычно сидели на первых местах. Я даже обрадовалась таким приятным знакомым лицам. Дедушка кивал носом, а чуть повзрослевший мальчик разглядывал пассажиров. Его взгляд остановился на мне, и маленькая личико озарилась светлой улыбкой. — Привет! — прошептал одними губами он. — Привет! — одними губами ответила я и улыбнулась. Я вспомнила тот судьбоносный звонок из пакета, как дедушка и мальчик указали мне на него, и вновь, сожаление тяжело заворочалась в груди. Отвернув голову к окну, я снова устремила взгляд в глубины неба. — Где-то там мой дом и раил, а вдруг я не попаду туда... Страх резью прошелся по телу, кровь запульсировала в горле. «Боже, мне надо скорее туда! Что я тут забыла?» Из чувства вины я торопливо отбросила последнюю мысль, и, кутаясь в теплый шарф, стала рисовать узоры на запотевшем окне. За год на Оляпинском кладбище появилось много новых могил с резными памятниками и ажурными оградками. Хлиплые саженцы стали стройными деревцами, а редкие кустики — высокими плотными кустарниками. Это место все так же было прекрасно в своей нетронутой городской суетой тишине. «Март. А весна еще не набрала силу. На деревьях только набухают почки. Да, это не Дардены», — заметила я и вновь поразилась своим ощущением. «Теперь я сравнивала тысанью с землей. Совсем не чувствуя себя предательницей». Я бродила по красивым дорожкам между оградками и размышляла обо всем, что пришлось пережить. О невероятности и, очевидно, неизбежности судьбы. О том, что сейчас могло происходить в Эруке без меня. И безумно не хотела это пропускать. Я очень хотела увидеть родных, но так боялась перед ними показаться, что оттягивала этот момент. Однако, случайно оказавшись рядом с часовней, где висели часы, поняла, что время здесь проносилось со скоростью света. Было уже около трех, оказалось, что я только что пришла. Собравшись с мыслями, я отправилась в свою квартиру, чтобы найти то, что могла бы надеть ко встрече с родными. Я должна была выглядеть иначе, ведь якобы жила в Новой Зеландии, а сейчас выглядела как тинейджер, хотя и в джинсах от Армани. К тому же мне нужно было что-то сделать с волосами, физически за год они не могли отрасти до пояса. Новых вещей, которые бы не видела мама, я не нашла но обнаружила гораздо более ценную находку – пластиковую карту Visa Gold и оба паспорта – российский и загран. Я вспомнила, что для выезда за границу у меня был открыт сберегательный счет в банке на сумму около 300 тысяч рублей. Я могла позволить себе парикмахера и поход в бутик за одеждой. Мама не посещала брендовых магазинов из принципа, поэтому мне не грозило быть уличенной в обмане. Я купила короткий замшевый пиджак густого синего цвета, горчичную блузу и такие же брюки с широкими брючинами, черные замшевые полусапожки на шпильках и перчатки к ним. Сверху набросила короткое шерстяное манто светлого оттенка аквамарина. Густое каре с рваной челкой дополнило образ заграничной девушки. Было жаль остричь волосы до плеч, но это была осознанная необходимость. Я не знала, сколько еще буду находиться на земле» потому что прощальный разговор с Райлом помнился смутно, поэтому еще купила обычное черное платье-футляр и пару шарфов к нему. Теперь я была готова, но когда взглянула на часы, поняла, что в десять вечера появиться на пороге у родителей – слишком. А появиться в квартире, куда уже мог вернуться Николай, тоже не осмелилась. Когда я стала такой трусихой? Решение нашлось быстро. Ночной клуб «Озирис» был неподалеку от торгового центра. Мне требовался стаканчик текилы, а может быть и два. Раньше ночной город всегда завораживал своими огнями. Сейчас их, казалось, появлялось намного больше, и они вызывали дискомфорт. Слишком навязчивые бегущие строки, яркий пульсирующий свет, сверкающие лампочки на вывесках, неоновые фонарики пестрили красками. От всего этого рябило в глазах. Я остановилась у пешеходного перехода к клубу и вдруг услышала знакомый голос. «Кажется, кто-то звал меня». Оглянувшись, замерла, как вкопанная. «Кирюх, привет! Зову-зову, ты ли это?» Вынимая сигарету изо рта, растягивая гласные, воскликнул мужчина, лицо которого я узнала, когда он повернулся полностью. Передо мной стоял мой бывший, четвертый. А на его локте висела, не держалась, а именно висела, его новая пассия, уж не знаю, которая по счету. Это была тощая девица лет 25 с немытой головой, Надутыми губками, нарощенными ресницами и скатавшейся комочками тональной пудры под глазами и в ямке на подбородке. Образец дурного вкуса и неряшливости. Мельком окинув девушку снисходительным взглядом, я вернулась к глазам четвертого и с недоумением поймала себя на том, что уже несколько секунд силюсь вспомнить его имя. Я лишь помнила, что когда-то этот мужчина был в моей жизни. И как это было давно, будто в прошлой жизни». Я брезгливо поморщилась и отступила на шаг, чтобы не дышать сигаретным дымом. Теперь запахи были для меня куда более резкими, чем раньше. «И этого мужчину ты считала верхом совершенства?» — усмехнулся внутренний голос. «Какой-то обрюкший, с потухшими глазами и отеками под ними, с намечающимся вторым подбородком, на вид лет 45 а то и пятьдесят. Даже Гия в свои двести три года выглядел куда более свежее». От былого очарования не осталось и следа. Это так позабавило, что, должно быть, на губах расплылась слишком веселая улыбка, которую давний знакомый сразу посчитал признаком доброжелательности и тут же заулыбался. Но я отнюдь не была настроена дружелюбно. Черт побери, я даже имени его не вспомню. Скорее я ощущала такую отстраненность, что вообще плохо соображала, что сейчас происходило. Сердце жаждало одного – вернуться скорее в чистый светлый мир. Домой, на Тасанию. Девица переступила с ноги на ногу на своих копытцах на платформе и сердито дернула мужчину за руку. — Котя, мы не успеем на автобус! — нечлена раздельно промямлила она. — Я еле тебя узнал! — отмахиваясь от девушки, как от назойливой мухи, — сказал четвертый. — Ты так круто выглядишь! Его энтузиазм был искренен. Это было заметно по голосу и тому, как он внимательно-зависливо разглядывал мое лицо, не обращая внимания на свою пассию. «В твоей жизни что-то изменилось?» «Пф!» – зашипело самолюбие и захотелось врезать ему прямо здесь и при всех. Откуда вдруг столько агрессии? Старые раны дали о себе знать. «Ты не представляешь, насколько!» С неожиданным чувством превосходства, смешанным с нетерпением – — ответила я и изобразила настолько лучезарную улыбку, насколько могла себе позволить при онемевших от холода губах. — А мы в кино. Видимо, не зная, что еще сказать, но лишь бы продолжить разговор, сообщил он и как-то раздраженно покосился на свою спутницу. Я отступила еще на шаг и повернулась в сторону пешеходного перехода, чтобы продолжить путь к ночному клубу. А затем оглянулась через плечо и без всяких церемоний спросила. — Прости, — «А напомни-ка, как твое имя?» Видимо, для четвертого это оказалось не просто шокирующим, но и самым оскорбительным вопросом за всю его жизнь. Он надулся, как индюк, и выпятил грудь вперед. «Прости, я правда не помню». Удивляясь своей памяти, словно ее почистили и удалили все вредоносное и бесполезное, невинно пожимая плечами, проговорила я. «Котя, кто она такая?» Прогундосила девчонка с заложенным носом и облизала свои вареникоподобные губы, неровно подведенные карандашом. Я с отвращением скривила губы. — Котя! Фу! — Короткая же у тебя память! — обиженно упрекнул четвёртый отворачиваясь в другую сторону и утягивая свою ношу-пассию вслед за собой. А та, смешно перебирая копытцами по заснеженной дорожке, повисая на локте любимого, визжала от возмущения, как собачонка. Я не смогла удержаться от смеха и рассмеялась во весь голос. Плотное облачко пара развеялось в ночном воздухе с последним выдохом. Счастье вам, земляне!» Охрипшим от смеха иронично-сочувственно послала я вслед парочке и, содрогаясь от холода, поспешила на зеленый свет светофора. Кажется, его имя начиналось на букву «Г». «Гад ползучий». «Крокодил Гена». «А, черт его знает!» Я вошла в клуб, где так часто зависала в дни непробудной депрессии. Хотелось заглушить чувство сожаления, что выпросила эту отправку на землю. Я была расстроена и напугана. Но как только вошла в зал, эмоции смазались от воспоминаний и ностальгии по такому примитивному, но все же моему прошлому образу жизни. Нужно было прийти в себя, понять осознать, где я действительно нахожусь, и вспомнить все, что было. Снова почувствовать, какой была моя жизнь на Тесане. Ведь было же в ней что-то хорошее, не сиюминутное. Музыка, танцы, Средиземное море, пески Эмиратов, горы, джунгли. Играла такая красивая ритмичная музыка, и, кажется, я узнала исполнительницу, Рита Ора, Let You Love Me. Песня звучала и звучала, а по щекам полились слезы. Я совсем разучилась держать лицо, стала такой чувствительной и совсем не хотела прятать эмоции. Боже! музыкой и танцы. Здесь я проводила много времени. Скучала ли я? Я закивала самой себе и всхлипнула, и от плача, и от истерического смеха. Чувства были такими противоречивыми. Как я по всему этому скучала! Но...» Глаза нашли лицо хорошо знакомого бармена, Бориса. Как обычно, он широко улыбался и обслуживал очередного клиента, изливающего душу в конце барной стойки. Мельком взглянув в мою сторону, Борис сначала просто приветственно кивнул, но потом пристально прищурился и на несколько секунд замер. Я быстро вытерла мокрые щеки и широко улыбнулась, а потом помахала ему рукой. Вроде бы узнав старую знакомую, но все еще не веря глазам, Борис проводил меня взглядом через толпу беснующейся молодежи. Я обогнула танцующих и направилась к барной стойке. «Привет — Привет! — крикнула я сквозь грохот музыки, и сложила на столешницу перчатки и шарф. «Привет, красавица! Тебя не узнать!» Окинув меня восторженно оценивающим взглядом, ответил Борис. «Да, я круто изменила жизнь!» усмехнулась я. «Тебя в прошлом году активно искали!» «Уже нашли!» смешливо поморщилась я. Борис некоторое время разглядывал меня, будто до сих пор не верил себе, а потом кивнул и задвигался в прежнем темпе. «Выглядишь просто волшебно!» «Спасибо. Нальёшь стаканчик?» «Как обычно?» «Нет. Хочу шампанского. Бутылку». Борис недоумённо нахмурился. «Уверена? Мне не нужны проблемы со скорой помощью». «Их не будет», — покачала головой я, раскидав густые волосы по плечам и потирая озябшие руки. Бармен снова ненадолго замер, а потом широко улыбнулся и кивнул. «Ладно, за счёт заведения, Кира». Он ловко достал бокал для шампанского, наполнил, а, протянув его по барной стойке ко мне, подбегнул и сказал. «Мне нравятся твои волосы». «Мне тоже», — подмигнула я в ответ и засмеялась, беря бокал за тонкую ножку. «Спасибо, Борис». Бармен признательно кивнул и перешел к другому клиенту. Я посмотрела на красивые пузырьки, стремящиеся вверх со дна бокала, вдохнула аромат и сделала первый глоток. Напиток был так себе, С янтарным нектаром не сравнить, но алкоголь защекотал в горле и приятным теплом разлился в желудке, согревая изнутри. Присев на высокий стул с круглым кожаным сиденьем, я развернулась в сторону танцпола и, покачивая носком сапога в такт музыки, начала согреваться. Мелькание софитов, счастливые лица парней и девушек от количества выпитого, смех, крики, зажигательные движения. Все это не изменилось. Народ по-прежнему убегал от будней, скучной реальности или от проблем в заманчивую сиреневую дымку опьяненного сознания. Но я была счастлива променять все это на тессанийские будни и ежедневную борьбу со страхами. Они когда-нибудь закончатся, а я останусь и буду жить. Со своим наядом, с друзьями, в той роскошной реальности, где все еще долго будет для меня чудом. Только когда я вернусь? Запретив себе расстраиваться, чтобы не впасть в уныние, я попросила у Бориса фруктовую корзинку и мобильный телефон. Нужно было как-то осмелиться и сказать Николаю, что я прилетаю из Новой Зеландии. Несколько минут я вертела телефон в руках, но так и не осмелилась набрать домашний номер. Вздохнув, я подумала о том, чтобы попросить Бориса сделать это, и уже повернулась к барной стойке с протянутой трубкой в руке, но замерла на месте. В кресле рядом сидел Марк. — Марк! — воскликнула я, невероятно обрадовавшись и растерявшись одновременно. — Рад встрече, Кира! — обычно кивнул Марк. В вязаном свитере и темных джинсах он снова был похож на земного мужчину и смотрел на меня с легким прищуром и лукавой полуулыбкой, будто собирался соблазнить. — Что ты здесь делаешь? — посерьезнела я, склонившись к его плечу. Брови Марка едва дрогнули в удивлении, и я тут же исправилась. — То есть вы делаете? Он пристально посмотрел в глаза, будто заметил что-то необычное, мягко усмехнулся и непринужденно, словно завсегдатый клубный тусовщик, облокотился на барную стойку, а затем обратился взглядом к танцполу. Эта вольная поза насторожила. Я положила телефон на столешницу, кивнула Борису, чтобы тот наполнил бокал, а после осушила его практически залпом. На вкус было наплевать, мне требовался алкоголь. Шампанское сразу ударило в голову, но я встряхнулась и снова повернулась к Тассаницу, взглядом требуя ответа. «Я вас сюда доставил. Забыли?» Едва слышно ответил он, но о таком не стоило кричать. Очевидно, это было правдой, только я ничего не помнила об этом, а, может, еще о чем-то. Но признаваться в этом не хотелось, однако проницательная улыбка Марка развязала язык. «Я не помню», — с внутренним смущением, но с напускной невозмутимостью призналась я. «Это побочный эффект», – пояснил он. «Он пройдет?» – равнодушно пожала плечами я. «Уж не знаю. Вы сама непредсказуемость», – загадочно ответил Марк и снова посмотрел на меня пристальным взглядом. Я невольно отвела глаза на танцующих и снисходительно усмехнулась. «Он же не имеет в виду, что знает о гибриде», – заподозрила я, но в этом признаваться точно не собиралась. Марк долго наблюдал за людьми вокруг, Возможно, сканировал их, а может, думал о том, что узнал обо мне или она с Райлом одновременно. Паника не спешила заполнять мысли. Логика была сильнее. Ведь если бы Марк хотел навредить мне или Райлу, он бы не участвовал в моей отправке на землю, не рисковал бы своей репутацией и уровнем доступа. Что-то подсказывало, что Райл вряд ли получал разрешение старейшин на мою телепортацию. Началась слишком медленная мелодия. Танцпол почти опустел и я ухватилась за этот шанс, чтобы разговорить марка. «Потанцуем?» – смело предложила я. «С удовольствием», – сразу согласился он. Мы вышли почти в центр круга, и я решительно положила одну ладонь ему на плечо, а он удивительно быстро сориентировался, одной рукой обвил мою талию, второй захватил другую ладонь. Мы стали медленно передвигаться по танцполу. Он неплохо вел в танце, будто тренировался. «Разрешения на телепортацию не было, верно?» — просто спросила я. Его прямой взгляд и молчание ответили на вопрос. «Никого не накажут?» — выразила Надежду я. «Теперь вас не должно это волновать». «На что он намекает?» — сузила глаза я. «Вы уже осознали, что ваше переселение на Тессанию не было случайным?» Продолжая проницательно глядеть на меня, спросил Марк. И я вдруг четко поняла, что он знает, если не все, то достаточно но уверенно решила не сознаваться до конца. «Благодарю, Сиер сухо ответила я. «Сиер грустно улыбнулся он. «Кажется, это ваше имя». Пожала плечами я, не желая возвращать ему дружественное обращение, и перевела взгляд за его спину. «Надеюсь, когда-нибудь наши отношения потеплеют». Я мельком обвела его лицо, изучающим взглядом и без какой-либо злобы, но открыто ответила. «Друзьями мы никогда не будем». «Жаль», — понизил тон Марк и ловко закружил меня по танцполу. Как только прозвучала последняя нота этой слишком длинной песни, я тут же высвободилась из горячих рук тассанийца и заняла прежнее место у бара. «Сколько у меня времени здесь?» — спросила я, когда Марк неторопливо сел рядом и от внутреннего волнения наполовину осушила новый бокал шампанского. «Три земных дня». «Так мало!» — смешалась я, испытывая противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось как можно быстрее вернуться к Райлу. С другой, я потратила уже один день и даже не встретилась с родными. Нужно было срочно что-то сделать. Я взволнованно посмотрела на электронные часы над зеркальной полкой с напитками. Было 23.48. И поискала глазами мобильный телефон Бориса, который оставила где-то здесь. — Не теряйте времени, на яда Кира, — проговорил на ухо Марк, подвигая трубку по столешнице а когда я обернулась, то уже не нашла его рядом. «Баскетболист?» – подмигнул Борис, наполняя мой бокал. Уже набирая домашний номер, я рассеянно усмехнулась и кивнула. «Да, из Новой Зеландии!» И, спрыгнув со стула, поспешила выйти из зала. Музыка стала заметнее тише, а мне жарко. Щеки пылали, видимо, от шампанского. Взгляд трудно было на чем-то сосредоточить. «Да!» – раздался забытый голос Николая в трубке. Я на секунду растерялась, но прочистила горло и, нервно улыбаясь, быстро проговорила. «Привет!» «Ник!» «Это я!» И затихла в ожидании ответа брата. Долгое молчание в трубке не успокаивало. «Ник!» «Кира!» – дрогнул голос Николая. «Ну, Кира, это Кира!» – напряженно засмеялась я, покусывая нижнюю губу. «Ты где?» «Я тут!» «Где?» Голос Николая был уже громким и напряженным. В Азирисе, с трудом вспомнив название клуба, пискнула я. Молчание в трубке снова вызвало недоумение и ступор. Я была и пьяна, и растеряна. — Так ты приедешь за мной? — спросила я, замерев на одном месте. — У меня нет налички на такси. — Ты ненормальная? — выдохнул Николай и бросил трубку. Я недоуменно посмотрела на экран телефона и округлила глаза. И что это значит? Пока собиралась с мыслями, с восторгом отмечая, как похорошела от шампанского в голове и рассматривая себя в высоких зеркалах холла. Прошло около десяти 15 минут. А когда размышляла над вопросом, а осталось ли еще что-то в моей бутылке на барной стойке, услышала свое имя. Оглянувшись в сторону входа в клуб и едва не подскользнувшись от отсутствия равновесия, я увидела Николая. В куртке нараспашку, в ботинках на босу ногу, с растрепанными волосами и потрясенным немигающим взглядом. «Это я!» Разведя руки в стороны, смешливо сказала я и поджала губы. Николай пересек холл широкими шагами и остановился передо мной в нескольких сантиметрах. Брат был чуть ниже меня, а сейчас и того меньше, потому что я была на каблуках. Он изменился, похудел, повзрослел, а легкая небритость ему ушла. «Хм, борода!» — улыбнулась я, коснувшись пальцами его колючего подбородка, и снова посмотрела в глаза. — Откуда ты? — сиплым голосом произнес брат, рассматривая меня ошалелыми глазами. Я облизала губы и, сморщив лоб, пожала плечами. — Прилетела недавно. — Эм, не помню. Во сколько? — Это ты была дома? — Ага, — созналась я. — Как ты туда попала? — Ну... Тут же зачесались затылок и щека. Всякие ответы пришли на нетрезвый ум, но выбрал самый невинный из всех. «Прилетела же, говорю». Николай несколько минут разглядывал меня, не веря своим глазам, а потом осторожно взял за локоть и сказал. «Пошли отсюда». «Там вещи мои», — вспомнила я. «Я заберу. Стой здесь, никуда не уходи», — приказал брат. о о Пьяно улыбнулась я, а когда Николай вошел в зал, повернулась к зеркалу и, взбивая пальцами волосы на висках, проговорила. «Да...» «Хорошо, что выпила. Как-то прям легче стало». Через пару минут мы с Николаем ехали в его машине к цветочному бульвару. Он напряженно молчал, но я понимала его и сама не хотела говорить. Дала время привыкнуть и ему, и себе. По пути к дому мы проезжали мимо красивых витрин, большого парка со скульптурой мальчика с собакой, кольцо с трехликим памятником, небольшой мост над еще замерзшей речкой. Я и вспомнила, как любила гулять по ночному городу. И все-таки земля была прекрасна по-своему. И были здесь места, которые мне нравились. И были люди, которые всегда оставались для меня якорем, который удерживал от неминуемого желания оставить все это и уйти в неизвестность. Но я всей душой приросла к Тессании. Сердце сладко сжималось, когда представляла свое возвращение туда. К Райлу, Бикени Раи, Нее, Керри, Боуну, Геа, Шаоли и болезненно содрогалась от страха, что это окажется невозможным. Однако алкоголь делал свое дело, снижал тревожность и зацикленность. Припарковавшись во дворе дома, Николай вышел и встал перед капотом, а я ждала, что дверь сама откроется, но она упрямо не сдвигалась с места. Кряхтя как старушка, я выбралась из низкого автомобиля и, кутаясь в шарф, поежилась. «Как у вас холодно!» «Где ты была, твою мать?» произнес Николай с таким выражением, словно спрашивал «Как твои дела, дорогая?». Голова стала соображать лучше, с глотком свежего воздуха поняла, что действие алкоголя прекращается. Тоскливо посмотрела на брата и потопталась на месте, будто действительно провинилась. Яркий свет фонаря над подъездом бил прямо ему в лицо, проявляя круги под глазами и морщины, которых год назад у него не было. Николай точно повзрослел на несколько лет. Он стал таким серьезным, взгляд цепким и сосредоточенным. Была обеспечность исчезла. Это придало ему по-настоящему мужской привлекательности. — Да, как время меняет людей, — грустно улыбнулась я. — Ты совсем другой. — Это не время, а события опуская глаза, ответил Николай. — Это мне надо заметить, как изменилась ты. Я тебя практически не узнал. — Ну, не так уж и изменилась. Отведя глаза и расчесывая волосы растопыренными пальцами, протянула я, а потом медленно подошла к нему и провела пальцами по его взъерошенной макушке. «Ты хорошо выглядишь». «Сама-то как куколка». Усмехнулся брат, но улыбались только губы, глаза оставались серьезными, а взгляд настороженным. Я отняла пальцы от его головы и опустила ладонь на плечо, а потом и погладила по груди. «Я скучала по тебе». Ты расскажешь, что с тобой было?» Смущенно морщил лоб, поинтересовался он. «Ох!» Тяжело выдохнула я, и с непривычки покосилась на облако пара. «Не хочу два раза рассказывать. Мы же завтра пойдем к родителям». «Мама будет в шоке», покачал головой Николай. «А папа?» Настороженно сдвинула брови я. «По крайней мере, он себя не выпарит». Горько усмехнулся в ответ брат, а потом как-то болезненно поморщился и выдохнул но ну ладно, я балбес, но от тебя такого никто не ожидал. Как ты могла просто так исчезнуть?» Уголки глаз зачесались от надвигающихся слез, голос грозил задрожать. Я намеренно широко улыбнулась и, опустив глаза, прижала щекой к виску брата. «Прости, Ник. Я вас всех очень люблю, правда? Не заставляя оправдываться в том, в чем я не виновата». «Я же не виновата, правда?» спросила я внутренний голос. «Но что он мог ответить?» «Что, мне бесконечно жаль?» «И я скучал, Кир», — как-то сдавленно произнес брат. На него это было не похоже, и по медвежьей неуклюже притянул к себе. Когда по уху вдруг потекло что-то горячее, моя защита рухнула. Из-под ресниц брызнули слезы и вмиг пропитали его пуховик. Николай почувствовал мои всхлипывания, но ничего не сказал, только крепче обнял. Удручало то, что вновь придется скоро исчезнуть из их жизни». Но я чувствовала себя виноватой лишь за то, что не испытываю истинного сожаления. Только грусть. Но пора было утереть слезы и мокрый нос. Мороз щипал влажные щеки, и ресницы слипались. Мы поднялись в квартиру. Еще некоторое время мы сидели на кухне и пили чай с шоколадками. Это единственное, что понравилось из всех моих покупок. Николай пил коньяк и рассказывал про то, как они искали меня. Подняли всех знакомых, даже моего пятого, который был напрямую связан с МВД, как папа перенес микроинфаркт, но быстро оправился после получения письма от меня. Чувство вины накатывало волнами, но я не могла злиться ни на себя, ни на Райла, даже на Марка не могла, потому что даже слушая о самом дорогом человеке на земле, отце, мысленно обнимала моего наяда и представляла нас в нашем жилище. А мама, казалось, пережила бы еще одно татаро-монгольское иго, а может, и была бы его предводителем. В этом вся она. Построить всех по стойке смирно, дать нагоняя, вымотать нервы кому хочешь, добиться нужного результата и с чувством выполненного долга за день спокойно спать ночью. Но именно на ней держалась наша странная семейка. Кто бы смог сделать для меня больше, чем она, с моей неизлечимой аллергической болезнью? В том, что я довольно неплохо и разнообразно питалась, была ее заслуга. Мама умела заводить нужные связи, общалась с известными диетологами и аллергологами и многому научилась сама, а затем обучила и меня. Но до Новой Зеландии она не добралась, видимо, из-за того же письма. Узнав, что я жива и здорова, занялась привычными делами, наверное, но, скорее всего, у них не было таких финансов. Потом мы улеглись на кровать, и в потемках я долго наблюдала, как пытался заснуть Николай, а затем сон сморил меня. Утренние процедуры стали очередным испытанием. Мало того, что после бутылки шампанского почему-то болела голова. Я еще не выспалась. Кто-то из соседей начал или продолжил ремонт. Понежиться в постели не удалось. Так еще на несколько секунд я замирала над каждым предметом, который требовался, чтобы привести себя в порядок. Волосы торчали в разные стороны, электризуясь от любой расчески. Зубная щетка выпадала из рук, измазав пижаму пастой. Завтрак подгорел, потому что из головы напрочь вылетело, что в сковороду нужно было бы налить масло. Сегодня дышать стало легче. Но я все еще ощущала тяжесть в теле от гравитации. Общая атмосфера Земли удручала, да и неспокойно было на сердце. Мысли о Райле и риски не вернуться перемешивались с мыслями о том, как появлюсь перед отцом. Но я старалась не унывать. Даже была в настроении. Сам Николай вернулся после десяти утра, взяв на работе отгул. «Ты еще не сообщал родителям обо мне?» С надеждой, глядя на брата, спросила я. «Что ты тут натворила?» Проходя к окну и открывая форточку, усмехнулся он. «Я разучилась готовить», — засмеялась я, переминаясь с носка на носок и все еще беспокойно ожидая ответа на вопрос. «Нет, конечно, не говорил. Такие вещи по телефону не стоит сообщать, а то отца кондра хватит. Но я узнал, что он будет после обеда дома, так что начнем с него». — Ладно, — задумчиво отвернулась я к плите и вывалила все содержимое сковороды в мусорное ведро. — Ник, я должна кое-что сделать. Хочу, чтобы ты помог. — Все, что смогу. — Надо срочно попасть к нотариусу. Я оформлю на тебя дарственную на квартиру и закрой банковский счет. Николай задумчиво прищурился. — Ты хоть знаешь, где твой паспорт? — Нет, — мгновенно солгала я и изобразила невинную улыбку но он же здесь». «Здесь», подозрительно не сводя с меня глаз, кивнул он. «Я вот не могу взять в толк, как ты без обоих паспортов оказалась в Новой Зеландии. Тебя что, в контейнере вывезли?» Шутка была так себе, но я рассмеялась громче, чем требовалось. А зная, что с памятью брата было не очень, тут же непринужденно пожала плечами. «Ты, наверное, ошибся, но именно загранпаспорт и был при мне. Все остальное я забыла. Ну, просто очень срочно нужно было улетать» я помню что он был в комоде не поверил николай а что у тебя с глазами а что с ними догадавшись о чем он говорит все равно уточнила я рассмотрел таки при свете дня они у тебя позеленели что ли намереваясь подойти ближе спросил он ладно тебе детектив засмеялась я хлопнула его по руке и в припрыжку поспешила в спальню чтобы одеться это линза, если что просто баловство давай зайдем в шоколадницу «Нормально позавтракаем, а потом в супермаркет купим что-нибудь папе к обеду. Повар из меня никакой». Николай что-то проворчал на кухне, но услышала, как взял ключи от машины и пошел обуваться. За завтраком Николай попытался задать несколько провокационных вопросов, но я не поддалась. Он немало удивился тому, что я заказала блины и какао, которые мне всегда было нельзя, а теперь уминала их за обе щеки и даже не покрылась сыпью и не упала в обморок. К нотариусу мы попали быстро, а потом я снова оказалась в волшебном мире супермаркета, где было еще больше отделов и самой разнообразной продукции. И теперь я шла по магазину и получала удовольствие от наиглупейшего занятия катить тележку по рядам и бросать в нее все, что только приглянулось. — Кирюш, ты зачем набрала столько? — изумленно заглядывая в тележку, спросил Николай. — А эта гадость зачем? Мы такое никогда не ели. — Эту гадость ревностно отбирая у брата крабовые палочки в кляре, сказала я. — Съем сама. — Ты решила загреметь в приемный покой? — хмыкнул он. — Вчера я ела шоколад, если ты не заметил, — подмигнула я, — а сегодня пила какао ела блины. — И что это значит? — недоуменно повел бровями он. — Я решила насладиться тем, чем раньше не могла. А теперь я бессмертна, — засмеялась я, и, встав одной ногой на подножку тележки, оттолкнулась второй и проехалась до угла следующего ряда. Николай замер как вкопанный и с тревогой в глазах покачал головой. — Ты с катушек съехала? Сейчас я это понял. А я-то думаю, что не так? Теперь все стало на свои места. Я только хихикнула в ладошку и набросала в тележку разных видов цитрусовых, что только присутствовали на прилавке. О-о-о! Осуждающий протянул Николай и красноречивым взглядом окинул мое лицо. «Ты только появилась и решила всех нас в гроб вогнать!» Я только сморщила нос на его мрачный укор, подмигнула и положила в рот оранжевый апельсин или недо мандарин кумкват, и, аппетитно причмокивая, разжевала его. Тонкая кожица фрукта лопнула на языке, и живительные брызги оросили небо и горло невероятной остротой. м м «Какой аромат и вкус!» — восхитилась я, округляя глаза. Глаза Николая расширились, и он тут же схватился за телефон. «Черт возьми, Кира, что ты творишь?» — громыхнул его голос на весь зал. «Он же не мытый Алло, это скорая?» Я проглотила терпкий кум-кват и даже слегка прослезилась от того, что корочка застряла в горле, когда пыталась остановить брата. Но я не кинулась к нему отбирать трубку и не стала спешить с криком — а просто поставила руки на бедра и широко улыбнулась, смотря точно в глаза беспокоенному родственнику. Николай попытался сказать что-то в трубку, но слова не складывались в предложение, звучали лишь обрывки фраз, но потом он и вовсе прекратил говорить и напряженно засопел. Обычно после любого цитруса, даже оказавшегося на расстоянии нескольких сантиметров от моего носа, я мгновенно начинала чихать а тут прожевала, проглотила и умиленно улыбалась брату. Ни чиха, ни судорог, ни отека. Спустя минуту Николай неуверенно нажал отбой и опустил руку с телефоном в карман куртки. — Ты больше не... — Да, — кивнула я. — Я же сказала, что многое изменилось. — Похоже, слишком многое. Скептически поморщась, Николай подошел, обнял и поцеловал в макушку. — Ты всегда была ненормальной. Я громко и как-то надрывно рассмеялась, отчего слезы брызнули из глаз. Чувства счастья и тревожности, наслаждения и горечи перемешались. Как давно я не слышала эту уничижающую фразу от людей. Но сейчас это был комплимент. «Да, я ненормальная. Я на яда Кира. Я тессоника. Я кальгонка. И при всем этом я землянка». Я улыбнулась и хотелось улыбаться, но чувствовала, как дрожат губы. Что-то необъяснимое встревожило до дрожи во всем теле, но я упорно гнала беспокойные мысли прочь. «Что ты делала вчера в Азирисе?» – доставая продукты из багажника перед домом родителей, спросил Николай. «Почему не пришла домой? Почему не позвонила заранее?» «О, как много вопросов!» – закатила глаза я. Брат осуждающе покачал головой, но усмехнулся. «А привычка закатывать глаза у тебя осталась?» Я улыбнулась и поправила на себе манто. Я просто растерялась от того, что потеряла телефон и волновалась, как встретит меня папа. В общем, не знаю, что сказать. И ты напилась перед встречей? Я знаю, это не круто. Принимая укор, ответила я. Но выпить вчера было необходимо. Во-первых, нужно было избавиться от страха, не вернуться домой. Там был мой дом. Так правильно и легко. Мой дом. Во-вторых, Хоть я и хотела вернуться на землю, но разум отказывался воспринимать этот мир. Он был чужим и неудобным настолько, что даже забывала, как открывать двери, а искала световую панель и обшаривала стену у двери запястьем, чтобы, наконец, войти. На меня смотрели, как на наркоманку. Ко всему человеческой доброжелательности такт выбивали почву из-под ног. Сразу по прибытии мне невкусно пахло, мне невкусно пилось и елось, мне трудно было дышать. Я не находила уголка, где бы мои обоняния, осязания и зрение могли бы отдохнуть хоть одну минутку. В-третьих, я не знала, что сказать своей семье. Никогда не была трусихой, даже в первые дни на Тессане с моим любимым снежным человеком. Откровенно трусила, показаться родителям на глаза. А что сказать папе, когда стану с ним прощаться? Но для адаптации хватило, чтобы запахи и вкусы стали переноситься легче. Благо, что аллергия проявилась. «И потом, я так замерзла у вас, надо же было как-то согреться!» Выдала я все, чем могла оправдаться. Подходя к крыльцу подъезда, Николай, придерживая толстую металлическую дверь, пропустил вперед соседей пенсионеров и бросил через плечо. «Скажи, а как тебя лечили? Ты ж была неизлечима!» Пожилая пара обернулась на нас и зашушукалась. «Давай зайдем в модули там продолжим обсуждение!» — улыбнулась я, косясь на старичков. — Куда зайдем? — недоуменно оглянулся Николай. — В модуль, — пожала плечами я. — В какой модуль? Я слегка задумалась и прикусила губу. — В смысле лифт? Конечно же лифт. Что тут непонятного? — развела руками я, а старики вообще округлили глаза. — Кирюш, ты не только внешне изменилась. Ведешь себя странно, но и разговаривать стало как-то по-другому. Заметил брат и придержал дверь подъезда, когда заметил, что я склонилась и что-то выискиваю у дверного косяка то справа, то слева. «Как? По-китайски?» нервно рассмеялась я. «Может, вчера спьяну и сказала, что по-тоссанийски?» «Все шутишь!» недовольно проворчал он. «А нам было не до шуток!» «Я уже, кажется, пару десятков раз извинилась и больше не намеренно спокойным тоном беззлобно сказала я, а потом встряхнулась и по-дружески хлопнула брата ладонью по плечу. «Эй, ну ты что, не рад встрече?» Он хмурился еще минуту, а потом резко отпустил дверь и с пакетами в руках схватил меня в охапку, крепко прижимая к груди. Даже дыхание перехватило от силы его объятий, но следом сама обняла его за шею и чмокнула в щеку. «Пойдем домой, а то холодно!» — начала замерзать я. «Ага, только лифта у нас нет». Пешком топать придет, согреешься, — усмехнулся Николай. И как я могла забыть, что в доме родителей нет лифта, — мысленно усмехнулась я. Не выдать бы лишнего.